Раны почти перестали меня беспокоить. Я понемногу начал тренироваться с замковыми дружинниками, восстанавливая прежнюю форму. Все чаще стал подумывать, что приходит время поблагодарить барона за гостеприимство и двигаться поближе к столице. Но сначала следовало совершить вылазку в земли нежити к секретной пещерке и забрать ценности из тайника. Не оставлять же там такое богатство. Хотя воспоминания о том приключении были весьма неприятными, и снова туда соваться, тем более одному большого желания не возникало. Задумался, не взять ли кого-нибудь в помощники, но, хорошенько поразмыслив, решил все же ехать в одиночку. «Если отправиться с рассветом и держать приличный темп, не загоняя лошадей, то к ночи буду на месте». Там же переночую, а утром не спеша поеду назад. Проблема только во вьючной лошади. Конечно, можно попросить в замке, думаю, Михвальд не откажет. Да и барон тоже. Но это значит вызвать ненужные вопросы, а рассказывать правду в планы не входит». Мне достаточно и одной попытки ограбления и убийства, нет необходимости искушать неокрепшие умы, пробуждая в них алчность и зависть. Прирежут же хрен за такой куш. А покупать еще одну лошадь ради единственного рейда тоже не хотелось. Тут я вспомнил про Фурта, купца, спасенного мною от пьяных дружинников барона Крейнара. Нужно поговорить с ним, пусть даст свою лошадку на пару дней, разумеется, за достойную плату. Не знаю, известен ли в этих местах подобный каршеринг, но, надеюсь, он мне не откажет. Наконец, выдалось время провести корпоративчик в честь счастливого спасения. Как следует угостить дружинников, кто был в том выезде, когда меня едва живого вырвали из лап и зубов крынгизу. Ребята поначалу настороженно на меня косились, но их можно понять. Я и так весьма странный, по их мнению, а после того, как из-за меня чуть не повесили пару их сослуживцев, стали откровенно опасаться. Пусть тех двоих особо не любили в дружине, но они были своими и понятными, а я какой-то странный, да еще и чужак. К моему удивлению, несостоявшихся грабителей барон пожалел. Похоже, в дружине наблюдался кадровый голод, иначе за такое преступление петля была бы самым мягким наказанием. Велел всыпать по два десятка плетей и объявить обоим последнее китайское предупреждение, а управляющему Крутицу посоветовал поменьше болтать о том, с кем и на какие суммы он ведет дела к счастью они в моем спасении не участвовали и приглашать их не пришлось сабантуй организовал все тот же фурт в благодарность за спасение на пару со своим шурином в его кабаке котелок и вертел все расходы он также взял на себя чему я конечно обрадовался Мероприятие прошло отлично. Сначала, правда, чувствовалась небольшая скованность, но как только пропустили по стаканчику, дело пошло на лад. Я задвинул пару благодарственных речей, выразил восхищение такими бравыми вояками и нехитрая лесть, помноженная на крепкий алкоголь, к концу вечера превратила меня в отличного парня своего в доску. Правда, не обошлось и без ложки дёгтя. Под конец веселья трое наших сцепились на улице с пятеркой дружинников барона Веркрейнора, выпивавших за столом в другом конце зала. К счастью, без жертв, лишь несколько синяков и разбитый нос. Оказалось, это были дружки убитого мною на дороге, одного из тех, что пытались ограбить купца. Они грозили скорой расправой дерзкому щенку, Вот только почему-то не решались высказать это мне в лицо. Возвращаясь в замок, я ехал рядом с капитаном, и в ходе разговора спросил у Михвальда о причинах вражды между баронами. Это началось еще при отце нашего барона и тянется до сих пор. Какая-то темная история с расторгнутой помолвкой и спором за несколько лик заливных логов вдоль речки, разделяющей владение двух баронов. А еще баронство Тосвальд граничит с королевством Далисиан, точнее с герцогством Мейзервелл. По нашим землям проходит большой торговый тракт, и старший Вир Крейнар спит и видит, как бы через нашу таможню таскать свою контрабанду. Только Вир Рихард ему спуску не дает. Вот он и бесится, доходы теряет. Силы дружин примерно равны, поэтому до большой войны не доходят. Но по мелочи они всегда рады подгадить. А я, выходит, случайно влез в эти разборки. Убив дружинника Виркрейнара, ты ясно показал, на чьей стороне. — Теперь ты его враг! — он усмехнулся и с прищуром посмотрел на меня. — Жалеешь, что ввязался? «Ни разу, и сделал бы это снова. Ненавижу таких подонков». Капитан улыбнулся. «Послушай, Зак, хотел попросить кое о чем. Парень ты -то толковый, умеешь не только меч в руках держать, но и голова на месте». Я мигом насторожился. Раз Михвальд заходит с таких льстивых козырей, дело явно непростое. «Все, что будет в моих силах», — скромно кивнул я. На отдалённом хуторе, лигах в двадцати от замка, стала твориться какая-то дичь. Люди то ли умирают, то ли пропадают, толком неизвестно. Там живут всего несколько семей крестьян и охотников. Надо поехать и разобраться, что вообще происходит. Я не могу сейчас бросить замок, все толковые парни тоже при деле. Пара-тройка бойцов тебе в сопровождении найдется, но они простые вояки из бывших крестьян. Верные, умелые, но умом не блещут. Да что говорить, во всей дружине грамотных, как пальцев на одной руке. А ты, парень ушлый, быстро разберешься, что к чему, и наведешь в этой дыре порядок. Попрошу барона, пусть даст тебе временно полномочия Бейлифа. Сможешь насаждать власть барона в полной мере, вершить правосудие его именем, вести допрос с применением любых средств для выяснения истины, ну и, конечно, вынести и привести в исполнение любой приговор. Барон наш владетель щедрый, о награде можешь не беспокоиться. Надеюсь, не подведу, а наградой мне уже то, что барон позволил пожить в замке». Должна же быть от меня хоть какая-то польза. Когда нужно ехать? Завтра поговорю с его милостью, а там и в дорогу соберетесь, нечего тянуть. Он хитро покосился в мою сторону. Если справишься, советую попросить себе апартаменты попросторнее. Нынешние явно малы такому горячему юноше. Особенно по ночам. И, хлестнув коня, со смехом умчался вперед поторапливать пьяненьких подчиненных. У кого-то слишком развита зависть и очень длинные уши, хотя да, мою тихоню порой совсем так не назовешь. Невольно возникло подозрение, может, у них план такой, решили тихой сапой заманить меня на службу. Барон ведь зачем-то интересовался моими жизненными планами. Раз попросят, другой, подкинут награду, отсыпят деньжат, потом предложат постоянную должность, а там, глядишь, и прижился. Погруженный в свои мысли не заметил, как подъехали к темнеющей громаде высоких стен и башен. Поднял глаза, лишь когда копыта коней и застучали по подъемному мосту, и мы въехали в распахнутые ворота замка Тосвальд.